Глава 18. Первым делом я выпил стакан виски. Сердце у меня грохотало, как армия на походе. Ясно, что в заговорщике я не гожусь. Потом я сходил за Марсом. Я повез его на автобусе в Барнс, выпил пиво с сандвичами в Красном Льве и до сумерек гулял с ним по лугу. Когда мы вернулись домой, уже почти стемнело. Я оставил Марса в квартире, Дейва не было, он ушел на какое-то собрание. Я вышел из дому и, не разбирая дороги, побрел в сторону Хэмерсмита. Мне нужно было только, чтобы поскорее проходило время. Кабаки уже закрывались, и я постарался за последние 10 минут влить в себя как можно больше виски. Я дошел почти до самой реки. Ни о чем особенном я не думал, но голова моя была полна Хьюга. Как будто Хьюга, лежа на своей койке в больнице, держал в руке конец веревочки, к которой я был привязан, и время от времени дергал за нее. А то мне еще представлялось, будто хьюга распростерся надо мной, как большая птица. Я не радовался нашей близкой встрече, только испытывал тупое удовлетворение от того, что неизбежное наконец свершится. Я взглянул на часы, полночь миновала. Я стоял на Хэмерсмитском мосту недалеко от того места, где мы выпустили Марса из клетки. Я повернулся лицом вверх по течению и среди темной массы зданий на северном берегу попытался определить место, где стоял театр Пантомимы. Но было слишком темно. И тут меня охватил страх, как бы не опоздать в больницу. Я быстро зашагал обратно и на Хэмерсмитской площади взял такси. Но, когда мы вернулись на Голдхок-Роуд, было все еще слишком рано. Я несколько раз прогулялся взад-вперед, мимо больницы. Еще не было часа, а я решил, что не буду пытаться войти раньше двух. Раз за разом я удалялся от больницы, но что-то тянуло меня назад. Пришлось давать себе задание. Не поверну обратно, пока не дойду до семи звезд. Или постою под железнодорожным мостом, пока не выкурю сигарету. Я совсем истерзался. В двадцать минут второго терпение мое иссякло, но когда я подошел к больнице, мне показалось, что никогда еще здесь не было так светло. Уличные фонари горели ярче обычного, все здание было как на ладони. Подойдя еще ближе, я увидел, что в главном подъезде стоят какие-то люди. На всех лестницах окна освещены, светятся и некоторые окна отделений. Такой иллюминации я не ожидал. Правда, садики между выступами тонули в темноте. И в Карелле, насколько я мог заметить, не было света, кроме одного окна, наверное, у ночной сестры. Но чтобы попасть в этот сад, нужно было пересечь широкую дорогу и еще газон, окаймлявший главный двор. А сюда достигал свет неутомимых уличных фонарей. От улицы дорогу отделяли низкие тумбы, соединенные цепями. Расстояние до темного сада казалось огромным. Я выбрал место как можно дальше от главного подъезда, посмотрел в одну сторону, в другую. Улица была пустынна. Тогда я разбежался, перескочил через цепь и со всех ног помчался через дорогу и дальше прямо по траве. Бежал я очень легко, едва касаясь земли, и через минуту уже нырнул во мрак сада Карелли. Здесь я постоял и отдышался. Я поглядел по сторонам. Никого. Гробовая тишина вокруг. Я кинул взглядом окна отделения, светилось только то единственное на втором этаже. Я пошел по траве, отсчитывая рукой вишневые деревья. Теперь, когда сияние фонарей осталось позади, я заметил, что ночь очень светлая. С улицы сад казался черным колодцем, но в самом саду тьма была совсем не густая, и чувствуя, что меня могут увидеть из любого окна, я каждую минуту ждал оклика, но больница молчала снаружи все выглядело по другому и я не сразу опознал окно кладовой а найдя удивился обнаружив что оно довольно высоко от земли затаив дыхание я потянул раму на себя к великому моему облегчению она отворилась легко и бесшумно я огляделся сад был неподвижно пуст вишенки застыли повернувшись ко мне как танцовщица в живой картине на улице тоже никого не было видно Я отворил окно пошире и крепко вцепился пальцами в стальную полосу, которой заканчивались рамы. Но достать коленом до окна не мог, а наружного подоконника не было. Я отступил шага на два. Прыгать я не решался, боялся нашуметь. Но тут на улице мне послышались приближающиеся шаги. Мгновенно я ухватился одной рукой за нижний край окна и прыгнул. Стальная окантовка рамы резанула меня по бедру, но я уже перевалился через подоконник и подтянул ноги. Сжавшись от страха, я стоял на полу кладовой. Мне казалось, что вместе со мной в окружающую тишину ворвался оглушительный шум, но тишина длилась. Я притворил окно, оставив задвижку открытой. Потом пошел к двери, не столько видя, сколько ощущая в темноте, по обе стороны от себя, черные контуры железных кроватей. Здесь и в самом деле было темно, хоть глаз выкали. Я ощупью нашарил ручку двери, прислушался и вышел в коридор. Яркие лампы и белые стены ослепили меня. Зрачкам, расширившимся в темноте, стало больно от этого внезапного света, и я прикрыл глаза рукой. Потом я повернул в сторону карели и шаги мои глухо застучали по линолеуму. Здесь скрыться было некуда, оставалось только надеяться, что какое-нибудь сострадательное божество оградит меня от возможных встреч. Больница была пустынна, но она жила. Я слышал, как она бормочет и мурлыкает, словно спящий зверь, и даже окунаясь в волну полной тишины, чувствовал биение ее огромного сердца. Проходя мимо главной кухни, я отвернулся. Мне казалось, что если я поймаю на себе человеческий взгляд, то вина моя обозначится у меня на лице так явственно, что сама же и закричит «Позор!». Я дошел до главной лестницы. Она была сверкающая, пустая, бесконечная. Еле слышный звук моих шагов отдавался где-то высоко-высоко в лестничном колодце, и, подняв голову, я увидел уходящие ввысь квадраты перил, один над другим, сначала большие, потом все меньше и меньше. В голове у меня не было теперь ни одной мысли. Я даже позабыл Ахьюга, и если бы кто сейчас остановил меня, я бы заверещал как кретин». Я дошел до дверей карели 3 Здесь я немного подождал. Ночной распорядок в отделении не был мне известен. Если дежурят санитарки, так они, наверное, внизу. А в Корели 3 скорее всего, одни больные да ночная сестра. О ней я знал только понаслышке. И еще до того, как я задумал свою эскападу, она рисовалась мне в образе некой ночной богини, этакой Пидингхэм из «Мира теней». Сейчас, когда я подумал о ней, взявшись за ручку двери, меня охватила дрожь, как вопрошающего перед пещерой сивилы. Я тихонько отворил дверь и вступил в знакомый коридор. В коридоре горело несколько лампочек, в палатах было темно. В кухне и в канцелярии света тоже не было, только из комнаты ночной сестры сквозь матовое стекло в верхней половинке двери ложилась на пол световая дорожка. Я боялся, что ночная сестра, которой я готов был приписать сверхъестественный дар прозрения, не говоря уже о заурядной человеческой проницательности, увидит меня через этот полупрозрачный заслон, а потому первую половину коридора одолел на четвереньках. Только миновав ее дверь, я распрямился и заскользил дальше, так тихо, что даже сам не слышал своих шагов. Меня засасывало в эту неуютную тишину. Я дошел до палаты юга и потянулся к дверной ручке, представлявшей собой наклонную стальную пластинку, которую нужно было, чтобы открыть дверь, нажать к низу. Я плотно обхватил ее рукой, словно понуждая к молчанию, и нажал сильным плавным движением. Крепко прижимая ее к низу, я толкнул дверь. Она отворилась бесшумно, как во сне, словно выполняя мою невысказанную волю. Не выпуская ручки, я проскользнул в палату, и другой рукой перехватил ручку с внутренней стороны. Потом плотно затворил за собой дверь и разжал пальцы. Все это я проделал совершенно беззвучно. В палате стоял полумрак. В двери на уровне человеческой головы было прорезано квадратное окошко примерно полтора на полтора фута, сквозь которое проникало немного света из коридора. Я разглядел на высокой кровати красное одеяло и фигуру под ними. Из предосторожности я опустился на одно колено. Фигура пошевелилась, и голос Хьюга резко спросил. «Кто это?» Я сказал Шш! и добавил. «Это я, Джейк Донагью». Минута молчания, потом Хьюга произнес. «О, Господи!» Мне хотелось спрятаться в тень. Я сел на пол и ногами вперед проскользнул под кроватью на другую сторону. Пол я здесь основательно вымыл накануне, перед тем, как привезли Хьюга, И теперь проехался по нему без задержки, как шайба по льду. Затем я сел, привалился к стене и подтянул колени. Я был совершенно спокоен. Глаза юга нашли меня в темноте, я улыбнулся и склонил голову в поклоне. «Это уж слишком», — сказал хьюга «Я как раз уснул». «Говорите потише, не то ночная сестра услышит». хьюга понизил голос до шепота. «Что вы меня повсюду преследуете?» это меня задело». «Я вас не преследую», — отвечал я тоже шепотом. «Я здесь работаю. Для меня полная неожиданность, что вас сюда привезли». «Вы здесь работаете?» — переспросил Хьюга. «Что же вы делаете?» «Я санитар». «Боже милостивый! И все равно вы могли бы подождать до завтра. Днем я на работе. Мне было бы очень трудно вас увидеть». «Так значит, сейчас вы не на работе?» Нет. «Значит, вы все-таки меня преследуете». «Опадите вы к черту», — сказал я. «Слушайте, Хьюго, мне нужно с вами о многом поговорить». «Что ж, на этот раз мне труднее от вас уйти». Он лег на подушки, и мы посмотрели друг на друга так, как смотрят люди, когда не видят глаз собеседника. «Чем вы так расстроены, Джейк?» — спросил Хьюго. «Я это почувствовал еще на студии». Годами вы даже не пытаетесь меня увидеть, а потом вдруг начинаете гоняться за мной, как сумасшедший. Говорить можно было только правду. Я видел Сэдди и это напомнило мне о вас. Я почувствовал, что Хьюга закрывается, как морской анимон. «Что вас опять свело с этими сестрицами?» — спросил он опасливо. Говорить можно было только всю неприкрытую правду. Женщина, у которой я жил, выгнала меня. Тогда я разыскал Анну, а она послала меня к Сэдди. Хьюго весь передернулся. «Сэдди, вам говорила что-нибудь обо мне?» «Ничего особенного, это была первая ложь. А вот от Анны я кое-что о вас узнал. Мне хотелось перевести разговор на Анну». «Да», — сказал хьюга — «Анна говорила мне, что видела вас. Вы как-то вечером заходили в театр, ведь так? Я хотел вас повидать». Очень жалел, когда Анна сказала, что вы уехали. В то время вы, очевидно, не так уж стремились меня видеть. На подробный ответ я был не способен. Я боялся с вами встретиться, Хьюго. Не понимаю я вас, Джейк. Я вообще не понимаю, как меня можно бояться. Я так и не понял, почему вы тогда исчезли. А мне тогда очень хотелось с вами поговорить. Ни с кем у меня не бывало таких интересных споров. Мы могли бы обсудить эту вашу вещицу. Какую вещицу? Да вашу книгу. Я не помню точно, когда она вышла, но, вероятно, уже после того, как вы переехали из Беттерси, иначе мы бы о ней потолковали, а я, по-моему, не обсуждал ее с вами. Я крепко прижался затылком к стене, точно борясь с пьяным бредом. Вы это про молчальника? Ну да. Местами, конечно, книга показалась мне ужасно трудной. «Откуда вы взяли все эти мысли?» «От вас, Хьюго», — пролепетал я. «Я, конечно, заметил, что от счастья это тема наших разговоров, но звучало все совсем по-другому. Знаю. В том смысле, что гораздо лучше. Я уж не помню толком, о чем мы тогда говорили, но путаница была ужасная, правда? А у вас все так четко. Я узнал из этой книги много нового». Я широко раскрыл глаза. Забинтованная голова Хьюга вырисовывалась на фоне освещенного окошка, выражений его лица не было видно. «Я очень стыдился этой книги сказал я. «Того, что пишешь, потом, наверное, всегда стыдишься. Я так и не набрался храбрости что-нибудь написать. Надеюсь, вы на ней хотя бы заработали. Она хорошо раскупалась?» «Не очень. У меня мелькнула мысль, что он надо мной смеется, но нет, Хьюга на это был не способен». Вероятно, показалась слишком интеллектуальной. Публику отпугивает все самобытное, но вас это, надеюсь, не остановило. Вы пишете сейчас какой-нибудь новый диалог? Нет, чуть не крикнул я и добавил, чтобы не молчать, пока собираюсь с мыслями. Как раз недавно мне захотелось перечитать ее и развить кое-какие положения, но я нигде не мог ее найти. Как жаль. Могли бы взять у меня. Я держу ее в ящике стола и время от времени в нее заглядываю. Она мне напоминает наши беседы. Я получал от них огромное удовольствие. С тех пор мозги у меня совсем заржавели. На прошлой неделе я заходил к вам домой, — сказал я. Вы тогда оставили записку «Ушел в кабак», и я искал вас по всем кабакам. Плохо искали, я был совсем близко. Знаете такое заведение «Король Лут»? А я пошел в противоположную сторону, на восток. В тот вечер я познакомился с Лефти Тодом. «Да, вы ведь знакомы с Лефти. Я его видел сегодня на митинге, прежде чем мне угодили в голову кирпичом. А, кстати, как ваша голова? Ничего страшного, только болит, как проклятая. Если б не вы, она хоть болела бы во сне. Но вы не сказали мне, Джейк, почему вы тогда исчезли. Я чем-нибудь вас обидел?» «Нет», — сказал я терпеливо, — «это я вас обидел, но теперь вижу, что произошло недоразумение. Оставим это». Я чувствовал, что Хьюго внимательно на меня смотрит, от бинтов голова его казалась огромной. «Ваша беда в том, Джейк», — сказал он, — «что вы слишком подпадаете под чужое влияние. Вы и под мое влияние тогда подпали». Я удивился. «Верно, но я не знал, что это вам известно». «Каждый должен идти своей дорогой, Джейк», — сказал хьюга «Вы придаете всему слишком большое значение». Я вдруг обозлился. «Не знаю, что вы имеете в виду. Кое-чему вы тоже, надо полагать, придаете значение. Иначе не стали бы возиться с этим театром в Хэмерсмите». «Ах это...» — хьюга на минуту умолк. «Это я сделал ради Анны. Но это была глупая затея». Я затаил дыхание. Теперь, чтобы выудить у него признание, которое я так жаждал услышать, нужно было действовать крайне осторожно. Я сделал глубокий вдох, будто пробую мыслях юга на запах. «Вы хотите сказать, что ей это не доставило удовольствие?» — спросил я вкратчиво. «Да нет, удовольствие это ей доставило. Да что толку? Ложью ничего не добьешься. Не то чтобы это была настоящая ложь, ведь ситуация нам обоим была ясна. Но в каком-то смысле это все же была ложь. Я почувствовал, что не могу следить за его мыслью. «Вы хотите сказать, что театр ее недостаточно увлек, что она оказалась там в некотором роде пленницей?» «Нет, ее-то он увлек», — сказал Хьюго. «Это я не увлекся. И потом она внесла в него столько всякой восточной чепухи, где она только ее нахваталась. У вас и нахваталась». Сказал я, вложив в свой ответ всю извительность, какую только можно выразить шепотом. «Ничего подобного. Какие-то смутные идеи она могла у меня почерпнуть, но до такого я бы никогда не додумался». «Так зачем же вы участвовали в пантомиме, если считали, что все это никуда не годится?» «Правильно, этого не следовало делать. Но мне не хотелось обижать ее. К тому же у нее как будто что-то получалось». «Да», — сказал я. У Анны есть творческая жилка. «Она у обоих у вас есть, и у вас, и у Анны», — сказал Хьюго. «Почему вы сказали это таким тоном?» — спросил я. «Просто пришло в голову. А вот я ничего в жизни не создал». «Почему вы ликвидировали театр?» «Я его не ликвидировал. Это Анна. Она вдруг решила, что все это ни к чему, и уехала. Бедный Хьюго. И тогда вы отдали его ННСП?» Да, им очень нужно было помещение, я и подумал, почему не отдать. Мне стало жалево. Я представил себе, как он стоит в театре совсем один, а той, что была душой этого дома, больше нет. «Я не знал, что у вас есть политические убеждения», — сказал я. «Наверное, они родились уже после того, как мы перестали встречаться?» «В сущности, никаких политических убеждений у меня нет. Просто идеи Лефти кажутся мне честными». В устах Юга это была очень высокая похвала. «Вы с ним работаете?» «Боже упаси, этого я не умею. Я просто даю ему деньги, вот и все». «Завод ваш, надо полагать, по-прежнему процветает? Я случайно узнал, что парижский муниципалитет тоже в числе ваших клиентов». «Завод? Я его продал. Разве вы не знали?» «Не знал. А почему?» Да как вам сказать, не верю я в частное предпринимательство. По-видимому, не верю. Вообще, я плохо разбираюсь в этих вещах. А если сомневаешься в своем деле, то лучше бросить. Вы со мной согласны? Кроме того, пока у меня был завод, я поневоле наживал деньги, а я этого не хочу. Я хочу путешествовать налегке, иначе никогда ничего не поймешь. «Я всю жизнь путешествую налегке», — сказал я. Но мне это никогда не помогало что-нибудь понять. А как же кино? Или это совсем другое? Из кино я тоже ухожу. Сейчас создается одна новая англо-французская компания. Баунти был Фаундер в нее вольется. Желаю им удачи. «Понятно», — сказал я, глубоко взволнованный, и добавил. «Но вы все равно останетесь богатым человеком, Хьюго». «Очевидно так, не хочется об этом думать». Как-нибудь доразделаюсь с этими деньгами. Большую сумму дам Лефти, вам тоже могу дать, если хотите. Странный вы человек, Хьюго. Откуда это внезапное стремление обнищать? Оно не внезапное. Раньше я просто трусил, да и руки не доходили. Я бы и сейчас, наверное, ни на что не решился, если бы не запутал свою жизнь до такой степени, что даже сам не могу этого не замечать. Я подумал о бане. Вы очень измучились? Да, конечно, чуть с ума не сошел. Но это не оправдывает моего безобразного поведения. Кстати, простите меня ради бога, что я бросил трубку в тот день, когда звонил на Уэллбек-стрит. Я так удивился, услышав ваш голос, и мне стало ужасно стыдно. Этого я не понял. Почему вам стало стыдно? Ну, знаете, я много чего натворил и еще собирался натворить. Вы обо мне слишком хорошего мнения, Джейк. «Вы фантазер!» Шш — прошипел я, и мы оба умолкли. В коридоре послышались шаги. Я с ужасом вспомнил, где нахожусь. Тихие шаги приближались. Возможно, нас услышали, когда мы, увлекшись разговором, повысили голос. Я придвинулся вплотную к кровати, чтобы меня нельзя было увидеть от двери. А может, нас и не услышали, просто эта ночная сестра делает очередной обход. Шаги замерли возле двери юга Квадрат окошка потемнел. Я вдавился лицом в красное одеяло и затаил дыхание. Мне вдруг подумалось, а что если Хьюга выдаст меня ночной сестре? Минуту я верил, что он на это способен. Но Хьюга лежал как пласт, дышал глубоко и ровно. Через минуту-другую лицо в окошке исчезло, и шаги медленно протопали к следующей двери. Я перевел дух и поднял глаза на хьюго, собираясь с мыслями. Я чувствовал, что мне идет хорошая карта. хьюга настроен общительно. Теперь надо только выбрать нужные слова, и он мне все расскажет. Нарушив молчание, я прошептал еле слышно. «Анна бросила петь». хьюга помолчал, потом сухо отозвался. Ну и бог с ней. Видимо, я сделал неправильный ход. Я решил выбрать более прямую дорогу. хьюга почему вам стало стыдно, когда вы позвонили туда, а я подошел к телефону. Хьюга ответил не сразу. Он теребил свои бинты и смотрел мимо меня. Я дурно вел себя по отношению к ней. В каком смысле? Я выдохнул этот вопрос, стараясь свести свое присутствие до минимума. Я хотел услышать монолог. Вдали передо мной мелькнула ускользающая фигура Анны. «Приставал к ней просто безобразно», — сказал Хьюга. «Она вас любила?» Шепнул я, чувствуя, как самый воздух дрожит мелкой дрожью. «О нет, это было безнадежное дело. Вы знаете», — добавил Хьюга, — «иногда мне казалось, что она неравнодушна к вам». Все мускулы моего тела расслабились один за другим, как засыпающие зверюшки. Я вытянул ноги. Задумавшись над картиной, которую вызвали к жизни словах Хьюга, я от души его пожалел. Но задумываться было некогда. Мне нужны были факты, а для раздумий потом времени хватит. Сейчас я ощущал в себе почти научную объективность. «Почему вам так казалось? Ну, что она ко мне неравнодушна?» «Она много о вас говорила, расспрашивала меня о вас». «Не завидую», — сказал я и мысленно улыбнулся. «Хуже нет, как выслушивать от объекта своих симпатий расспросы об объекте ее симпатий, если только это не вы сами». «Меня радовало, что я мог быть ей полезен», — сказал Хьюго до противности смиренным тоном. Внезапно меня резануло подозрение, уж не притворяется ли он. «Когда вы ее теперь увидите?» — спросил я. «Это правда, что она уезжает?» «Не знаю, я понятия не имею о ее планах. Она как погода. Разве можно предсказать, что сделает завтра Сэдди?» «Да, только вы имеете в виду Анну», — сказал я. «Я имею в виду Сэдди», — сказал Хьюга. Имена обеих женщин прозвучали, как зов охотничьего рога, что эхом отзывается по всему лесу. Четкий узор в моем мозгу внезапно распался, и осколки разлетелись во все стороны, как вспугнутые птицы. Я встал на одно колено и придвинулся лицом к лицу Хьюга. «О ком мы сейчас говорили?» «О Сэдди, конечно, а то о ком же». Я впился пальцами в одеяло. Мысль, повернутая в обратную сторону, уже рисовала мне совершенно новую картину. «Хьюго», — сказал я, — «ради бога, выясним все до конца». «Тише», — сказал хьюга — «вы бы еще закричали». «Кого вы любите? Которую из них?» «Сэдди», — сказал хьюга — «вы уверены?» «О, черт, мне ли не знать? Из-за этой женщины я терплю все муки ада. «Но я думал, вы это знаете». «Она мне говорила», — сказал я, — «да, говорила». Но я, конечно, ей не поверил. Я отодвинулся от кровати и сжал голову руками. «Почему, конечно?» — спросил Хьюга. «Ведь она даже пригласила вас специально для защиты от меня». «Только вы сбежали». В голосе его была горечь. Она заперла меня в квартире, этого я не мог стерпеть. «О, Господи, если б она меня заперла в своей квартире!» Я не мог ей поверить, просто не мог. Она говорила вам, что я вел себя по-свински. Да что-то упоминала о том, что с вас станется к ней ворваться. Если это все, что она говорила, значит, она добрая женщина. Я черт знает что вытворял. Один раз вломился к ней ночью, в другой раз проник в квартиру днем, когда она была в студии. Искал письма, кое-что унес. Я просто с ума по ней сходил. Говорю вам, Джейк, я целый год жил в каком-то безумии. Потому-то мне и необходимо из всего этого выпутаться и начать сначала. Но Хьюго, это же невозможно. Не может быть, чтобы вы любили Сэди. Это почему? Хьюга был рассержен. Я растерялся. Объяснить, почему это невозможно, я был не в силах, и когда невозможное стало фактом, мог только лепетать что-то бессвязное. Я чуть сказал, она этого не стоит, но удержался. Да и не в этом было дело. «Но вы же знали Анну», — сказал я. «Как можно было, зная Анну, предпочесть седи «А я вам скажу», — в голосе Хьюго послышалась ярость. «Сэдди умнее». «У меня возникло смутное ощущение, точно между нами вырастает грозная стена». Хьюго тоже это почувствовал и поспешил добавить. «Джейк, но это же глупо. Вы же знаете, каждый может полюбить кого угодно и предпочесть его кому угодно». Мы помолчали, я все еще не выпускал одеяло. Хьюго приподнялся на постели, его напряженно вытянутые ноги были возле моей руки. «И все-таки я не понимаю», — сказал я наконец. «Я не то что вообще считал это невозможным. Просто вся картина рисовалась мне по-другому. Зачем вам тогда было возиться с театром? Я же вам говорил, чтобы сделать приятное Анне. Но зачем, зачем? Я не мог свыкнуться с этой мыслью. «Да не знаю», — раздраженно ответил хьюга «Наверное, зря. Ни к чему эти уступки не ведут. Только лжешь раз за разом». Слова его не вызвали отклика в моем сознании, а потом меня вдруг озарило. Я встал. «Анна вас любит». «Ну, конечно», — сказал хьюга «Сходит по мне с ума так же, как я по Сэди. Но я думал, вам это известно, Джейк». «Так оно и есть, я все знал. Только я все понял наоборот». Я подошел к двери, выглянул в окошечко, увидел ряд белых дверей и красный пол. Потом оглянулся на Хьюго и только теперь ясно увидел его лицо. Он все еще был очень бледен, и когда он, напряженно сощурившись, внимательно и тревожно взглянул на меня из-под бинтов, что-то в нем напомнило мне Рембрандта. Я снова обошел кровать, мне не хотелось, чтобы его лицо было на свету. «Да, я все перепутал», — сказал я, садясь. Не то, вероятно, вел бы себя по-другому. В чем это могло бы выразиться, я и сам не знал. Я только чувствовал, что мне нанесен удар, от которого сдвинулись с места и прошлое, и настоящее, и будущее. Хьюго пристально смотрел на меня, и я предоставил ему мое лицо, но не глаза. Если он сумеет прочесть на нем правду, что ж дай ему Бог? Сам-то я еще не скоро до нее доберусь. «Скажите мне еще что-нибудь про Анну, Хьюга, попросил я. «Первое, что придет в голову, мне все может пригодиться, чтобы лучше понять». «Да я не знаю, что сказать, Джейк. Ужасно все это грустно. Вот как бывает в жизни, а? Я люблю Сэди, которая влюблена в вас, а вы любите Анну, которая влюблена в меня. Прямо как назло». «Ну же, Хьюго, скажите что-нибудь про Анну. Расскажите, когда все это началось?» «Давно. Я познакомился с ней через Сэдди». И она сразу сделала стойку, я имею в виду Анну. Насчет местоимений не тревожьтесь, теперь уж я не спутаю. «Сперва она за мной гонялась», — сказал Хьюго, «бросила все свои дела и гонялась за мной. Я пробовал уезжать из Лондона, удирал в гостиницу, она везде меня настигала, я был вне себя. Мне трудно в это поверить. Я не хочу сказать, что вы это выдумали, но просто мне трудно поверить». «Постарайтесь», — сказал Хьюга. «Я пытался узнать в этой исступленной Минаде ту Анну, которую знал, холодноватую, нежную Анну, так мягко, почти по-матерински беспристрастно умевшую согласовать притязания своих поклонников. Мне было очень больно». «Вы сказали сперва, а потом что случилось?» «Не случилось, в сущности, ничего. Она написала мне сотни писем, очень красивых писем». Некоторые я сохранил. Потом она немножко образумилась, и мы стали видеться чаще. Меня бросила в дрожь. «Мне приятно было с ней встречаться», — сказал Хьюга, «потому что я мог говорить с ней о Сэдди. Бедная Анна», — сказал я. «Знаю, я с обеими поступал по-свински, но теперь я отстраняюсь и вам советую. Не знаю, что вы хотите сказать, только я и не подумаю». «Есть ситуации, которые нельзя распутать», — сказал хьюга — «можно только уйти». «Ваша беда в том, Джейк, что вы все хотите понять и осмыслить. Это невыполнимо. Нужно просто идти напролом. В этом и есть истина». «А к черту истину!» — я чувствовал себя сбитым с толку и совсем больным. «Странно», — сказал я, перебирая новости, которые только что узнал. «Я был так уверен, что театр — это ваша идея». «Это было так похоже на вас. Поступки не лгут, слова лгут всегда. Теперь-то мне ясно, что это была галлюцинация». «Не знаю, как понимать ваше, похоже на меня», — сказал Хьюга. «Театр затеяла Анна. Я только поддержал ее. У нее была в связи с этим какая-то общая теория, только я так и не уразумел, в чем она состояла». «Теория-то и была ваша. Это было ваше отражение в ванне, точно так же, как тот диалог, «Ваше отражение во мне». «Не узнаю я своих отражений. По-моему, каждый должен делать то, что умеет, и большего не нужно». «А вы что умеете делать?» Хьюго долго молчал. «Умею делать руками разные сложные мелочи». «И только?» «Да». Мы опять помолчали. «И какой же из этого вывод?» «Я стану часовщиком». «Кем?» «Часовщиком». «Конечно, на это потребуется несколько лет». Но я уже сговорился, поступлю в учение к одному хорошему мастеру в Нотингеме. Где? В Нотингеме. А чем это плохо? Не знаю, но почему? Почему часовщиком? Я же вам сказал, к таким вещам у меня есть склонность. Помните, как ловко у меня получались фейерверки? Только вокруг них нагромоздили много вздора. А вокруг часов нет вздора? Нет, это старое почтенное ремесло. Все равно, как печь хлеб. Я изумленно смотрел на неразличимое во мраке лицо Хьюга. Как всегда, на нем читалось своеобразное простодушие. «Вы с ума сошли?» — сказал я. «Почему вы так говорите, Джейк? У каждого должно быть свое ремесло. Ваше ремесло — писательство. Моим будет делать и чинить часы, если я с этим справлюсь». «А как же истина?» — спросил я в бешенстве. «Поиски Бога?» «Чего же вам больше?» — сказал Хьюга. «Бог — это работа». «Бог, это конкретные вещи!» «Все это близко, под рукой!» Он протянул руку и взял с тумбочки стакан. Свет из двери блеснул на стакане и как будто зажег ответную искру в глазах Юга. Я в темноте пытался прочесть, что в них таится. «Ну и хорошо», — сказал я. «Ну и отлично». «Вы всегда чего-то ждете, Джейк?» «Возможно». Разговор начинал меня тяготить. Я решил уйти и встал с пола. «Ну, как ваша голова?» Получше. С вами я не забыл. «Как вы думаете, сколько меня здесь продержат?» Сестра сказала дней пять. «Ну, знаете, на это я не согласен. У меня масса дел. Может, вас выпустят и раньше. Мне было все равно. Хотелось где-нибудь спокойно посидеть и переварить то, что я узнал от Хьюга. Я пошел. «И я с вами», — сказал Хьюга и стал вылезать из постели. «Я пришел в ужас». Я схватил его и стал заталкивать обратно. В меня уже глубоко въелась больничная этика. Больной должен выполнять указания и не смеет проявлять собственную волю. «Сейчас же ложитесь!» — произнес я громким шепотом. С минуту мы боролись, потом Хьюга сдался и втянул ноги обратно на кровать. Жальтесь, Джейк!» — сказал он. «Если вы не поможете мне уйти, меня могут тут продержать еще много дней. Вы же знаете эти больницы!» Отнимают у человека одежду, и он беспомощен, как младенец. Между прочим, где моя одежда? В шкафчике в конце коридора, ответил я как дурак. Но «Ну будьте человеком, принесите мне вещи и покажите, как отсюда выйти. Вам нельзя вставать, это опасно, так сестра сказала. Вы только что это выдумали. Я совершенно здоров, я это знаю, и вы знаете. Мне необходимо отсюда выбраться. У меня завтра неотложные дела. И будь я проклят, если дам себя здесь заточить. Ступайте, принесите мои вещи». Неожиданно у Хьюга появился властный тон, и я с ужасом почувствовал, что готов ему повиноваться. Сопротивляясь из последних сил, я сказал. «Хьюга, я здесь работаю. Если я вас послушаюсь, то потеряю место». «А кто-нибудь знает, что вы здесь?» «Разумеется, нет». «Так никто и не узнает, что это вы мне помогли. Нас поймают. Вы можете не идти со мной». «Нет, не могу. Один в дороге не найдете». В душе я ругательски ругал его. Мне вовсе не хотелось рисковать из-за Хьюга, но я уже понимал, что иду на это. «Я вас очень прошу, Джейк», — сказал Хьюга. «Если б не срочные дела, я бы не стал просить». «А чтоб вам?» — сказал я. Я подошел к двери и посмотрел на часы. Начало пятого. Если действовать, так сейчас же. Я взглянул на ночное лицо Хьюга, Я уже чувствовал, что исполню все его просьбы, я не мог иначе. «Чтоб вам!» — повторил я и взялся за ручку двери. Бесшумно отворив дверь, я постоял в коридоре, привыкая к яркому свету. Потом тихо двинулся с места. Одежда больных хранилась в особой комнате, через дверь от комнаты ночной сестры, с той стороны, откуда я шел. Каждый шкафчик там соответствовал определенной кровати в «Коррелле-3». Ключи от шкафчиков лежали тут же в ящике стола. Найти одежду Хьюга будет нетрудно, только вот сама комната могла оказаться запертой. Я надеялся, что так оно и будет. «Хоть бы было заперто», — сказал я себе, берясь за ручку двери. Дверь бесшумно подалась. Стоя в полутьме, я быстро прикинул. «Может вернуться к Юго и сказать, что комната заперта? Ведь так могло быть? Вполне могло бы». Я поиграл с этой мыслью, неуверенный, следует ли расценить ее как соблазн. Попытался призвать на помощь чувство ответственности и служебного долга, но было поздно. Четыре минуты назад я еще мог опереться на эти резервы, а теперь время упущено. Я уже начал помогать Хьюго, я связал себя с Хьюга, Солгать ему значило совершить предательство. Я протянул руку к связке ключей. Отперев шкафчик, я вещь за вещью выложил его содержимое на стол. Старая клетчатая рубашка Хьюга, совсем уже древние вельветовые штаны, сравнительно новая пахнущая мылом спортивная куртка, егерская майка и кальсоны, дырявые носки и грязные башмаки. В карманах звякали какие-то мелкие предметы. Стараясь не дышать, я собрал одежду в охапку, сверху положил башмаки, так что почти ничего не видел перед собой. Тут я вспомнил, что не запер шкафчик, и ключи болтаются в замке. Я опять сложил вещи на стол, запер шкафчик и убрал ключи в ящик. Особого значения это уже не имело, ведь исчезновение Хьюга будет замечено примерно в то же время, что и кража из шкафчика, но я люблю все делать аккуратно. Я опять забрал вещи и пошел к двери. Мне казалось, я уже слышу, как башмаки Хьюга грохуются на пол, но все обошлось. По коридору я шел с таким чувством, точно в спину мне нацелен автомат. Дверь в палату Хьюга оставалась приоткрытой. Я протиснулся в нее и мягко свалил всю одежду на кровать. Хьюга уже встал и, стоя у окна в бесформенной белой хламиде, кусал ногти. Он сказал «колоссально» и жадно набросился на свою одежду, а я бесшумно прикрыл дверь. «Поживее», — сказал я ему, — «уходить, так уходить». Никогда еще он не внушал мне так мало уважения и сочувствия. Я заметил, что, одеваясь, он то и дело прикладывает руку к голове, и у меня мелькнула мысль, что это ископа до чего доброго и вправду до добра не доведет. Но это меня не интересовало, ни как предмет спора, поскольку время для споров прошло, ни как фактор благополучия Хьюга, поскольку заботу о нем уже вытеснила более острая тревога за себя. Я был до крайности зол юга за то, что из-за него изменил своему долгу, и терзался от страха, что нас поймают. Что со мной будет тогда, этого я даже не мог себе представить, и от того мне было еще страшнее. Я весь дрожал. Хьюго оделся и стал зачем-то прибирать свою постель. «Бросьте», — сказал я как мог грубее. «Теперь слушайте. Нам надо пройти мимо комнаты ночной сестры, дверь там стеклянная, так что двигаться будем ползком. Башмаки вы снимете, на них только посмотришь, и то слышно, как они стучат». «Идите за мной и делайте все, как я. Не разговаривайте. И ради бога, чтобы у вас ничего не выпало из карманов, понятно?» Хьюга кивнул, округлив глаза и всем лицом излучая простодушие. Я посмотрел на него в бессильной злобе, потом выглянул за дверь. Ночной сестры не было видно, не слышно было ни звука. Я выскользнул в коридор, и Хьюга двинулся за мной, пыхтя и урча, как медведь. Я оглянулся, сделал страшные глаза, и приложил палец к губам. Хьюго, понимающе закивал. У ночной сестры горел свет, и было слышно, как она ходит по комнате. Я опустился на четвереньки и быстро прополз мимо двери намного ниже уровня стекла. Потом оглянулся посмотреть, что будет делать Хьюго. Он колебался, явно не зная, как поступить со своими башмаками, которые держал в обеих руках. Поймав мой взгляд, он сделал вопросительное движение. Я жестом показал, что умываю руки, и пошел дальше к дверям отделения. Потом опять обернулся и еле удержался от смеха. Хьюго зубами ухватил оба башмака за язычки и продвигался на четвереньках, горою выставив кверху зад. Я ждал, готовый к тому, что сестра заметит это движущееся полушарие. Оно неизбежно должно было попасть в поле ее зрения. Но ничего этого не случилось. Хьюго нагнал меня у двери, капая слюной в башмаки. Я покачал головой, и мы вместе вышли из карели 3 Теперь укрыться было негде, оставалось только надеяться на удачу. Мы стали спускаться по главной лестнице. хьюга увенчанный бинтами, был воплощенным нарушением правил. Больница безмолвствовала, сосредоточив на нас свет своих ярких ламп, подобно огромному наблюдающему глазу, который словно втягивал нас в свой зрачок. Я ждал, что вот-вот грозный окрик, эхом перекатываясь сверху вниз по всем этажам, пригвоздит нас к месту, но окрика не было. Мы уже спустились и подходили к главной кухне. Я с радостью убедился, что в кухне темно, значит, там никого нет. Скоро мы будем на воле. Сердце уже билось от предчувствия успеха, мысли победно окрылились, вышло. Всего несколько шагов отделяло нас от двери кладовой. Я оглянулся на Хьюга. И тут, впереди нас, шагах в двадцати, из-за угла показалась какая-то фигура. Это был Стич в синем ночном халате. Мы все трое застыли на месте. Стич всматривался в нас. Мы всматривались в Стича. Потом рот у него начал открываться. «Сюда, живо!» — громко сказал я. Это были первые слова, произнесенные мною вслух за несколько часов. Звук их показался мне странным. Я подскочил к двери кладовой и втолкнул в нее Хьюга. «В окно!» — крикнул я ему вслед. Я слышал, как он неловко пробирается к окну, слышал торопливые шаги стича в коридоре. Я захлопнул за собой дверь, словно по какому-то наитью. Ухватился за штабель кровати справа от себя и с силой рванул их на середину комнаты. Они покачнулись и стали заваливаться. Я перескочил на другую сторону, и слева кровати тоже пришли в движение. Как две колоды карт, составленные вместе верхними краями, Они с оглушительным грохотом сомкнулись посередине прохода и наглухо его загородили. Я услышал, как по ту сторону заслона ругается стич и поспешил вслед за Хьюго. Хьюго оставил окно раскрытым. Я выскочил из него с проворством Нижинского и налетел на Хьюго, прыгавшего по траве. «Башмаки, башмаки!» — жалобно выкрикнул он. «Как видно, Хьюго поставил их на пол, когда вылезал из окна». К черту башмаки, бегите! Позади нас раздался грохот металла. Это стич, пытаясь отворить дверь, натолкнулся на баррикаду из кроватей. Я откинул голову, приготовясь бежать, и с удивлением заметил, что весь сад уже ясно виден в сером утреннем свете. И пока мы мчались между рядами вишневых деревьев, я думал, что нисколько не удивлюсь, если по нам откроют огонь из верхних окон. Мы пробежали по газону, пересекли дорогу, перемахнули через цепь и помчались по тротуару Голдхок-Роуд. Повязку у Хьюга ослабла, один конец развивался, за ним точно вымпел. Прежде чем завернуть за угол, я оглянулся, но никаких признаков погони не заметил. Мы замедлили шаг. «Ну а теперь, как ваша голова?» — спросил я Хьюга. «Мы развили скорость не меньше 20 миль в час». «Болит дьявольский! Хьюга прислонился к стене. «Черт вас возьми, Джейк! Могли бы дать мне время подобрать башмаки!» «Это ведь не простые башмаки, я купил их в Австрии». «Сегодня вы покажитесь все-таки врачу», — сказал я. «Довольно у меня грехов на совести». «Буду в Сити, зайду, я там знаю одного». Мы медленно шли по Голдхок-Роуд. Свет быстро набирал силу. Был, очевидно, шестой час, и когда мы дошли до лужайки Шепперсбуш, сквозь туман уже пробивалось солнце. Улица была пуста. Один раз мы остановились поправить Хьюго повязку, потом молча побрели дальше. Глядя на огромные ступни Хьюга, проглядывавшие через множество дырок в носках, я невольно подумал о бане и вдруг ощутил к Хьюга какую-то смесь сострадания и злобы. Сколько мучений доставил мне этот человек, а между тем иначе быть не могло. «Из-за вас я потерял место», — сказал я хьюга «Может быть, вас не узнали. Очень даже узнали». «Этот тип, который нас увидел, работает в Карелли, он мой враг». Жаль. Теперь мы шли по Холланд-парк-авеню. Было совсем светло, туман рассеялся. Солнце, только что показавшееся из-за крыш, подарило нам по черной тени. Мы шагали мимо спящих окон, Лондон еще не проснулся. Потом загрохотали первые автобусы с рабочими, но мы все шагали пешком. Хьюго шел, опустив голову, покусывая ногти и глядя себе под ноги. Я разглядывал его не спеша, как разглядывают картину или покойника. У меня было странное чувство, будто он и очень далеко от меня и в то же время так близко, как никогда не был и не будет. Говорить мне не хотелось. Так мы долго шли и молчали. Наконец я спросил, «Когда вы уезжаете в Нотингем?» «Что?» — хьюга поднял голову. «А, в Нотингем». «Надеюсь, дня через 2-3, смотря по тому, как успею здесь все закончить». Я посмотрел ему в лицо, и хотя ни одна черта в нем не изменилась, я увидел, что это лицо глубоко несчастного человека. Я вздохнул. «У вас там есть где жить?» «Нет еще, что-нибудь найду. Можно мне еще повидать вас до отъезда. К сожалению, я буду очень занят». Я опять вздохнул и тут нам обоим стало ясно что во первых нашим разговором пришел конец и во вторых что проститься нам будет нелегко одолжите мне полкроны джейк сказал хьюга я дал ему деньги мы все шли простите мне нужно спешить сказал хьюга пожалуйста спасибо что вызволили меня не за что ему не терпелось отделаться от меня а мне от него. С минуту мы молчали, каждый думал, чтобы бы еще сказать подходящее к случаю. Ни он, ни я ничего не придумали. На мгновение наши взгляды скрестились, потом Хьюго буркнул. «Мне надо бежать, простите». Он пошел очень быстро, свернул на Кэмпдон-Хилл-Роуд, я шел следом своим обычным шагом. Он свернул на шеффилд Террас, и когда я тоже повернул за угол, он был в шагах в тридцати от меня. Он оглянулся, увидел меня и прибавил шагу потом свернул на Хорнтон-стрит. Я сильно отстал и уже издали увидел, что он повернул на Глостер-Вок. Когда я тоже дошел до угла Глостер-Вок, его больше не было видно.